Перед тем, как попасть во дворец, мне пришлось раз десять услышать одну и ту же фразу «Не опозорь меня, иначе пожалеешь». Причем услышала именно от так называемых матери и отца. Разодели меня, как новогоднюю елку, во все самое лучшее и дорогое, и лишь с одной целью, чтобы показать богатство семьи Арчер. Но они не в курсе, что под пышными слоями юбки на бедре свисал мешочек со всеми украшениями и драгоценностями, которые мне удалось раздобыть в доме. Так или иначе, я это сделаю. И сделаю сегодня. Осталось только одно препятствие. Принц. Королевский дворец огромен, куда ни глянь, везде золотые узоры. Золото было на стенах, на рамах картин, на мебели. И, боже, на потолке. Думаю, когда родители видят эту роскошь, внутри у них все переворачивается. «Леди!» — поклонился рыцарь, который стоял около высоких двустворчатых золотых дверей в качестве охранника. «Его высочество наследный принц Алари Коллинс ждет вас. Прошу!» — произнес он, после чего открыл дверь. «Комната, в которую я вошла...» Изначально была среднего размера, но от избытка белого цвета в интерьере она казалась огромной. Высокие окна, белоснежные диваны и стол, за которым сидел молодой юноша и спокойно попивал уже заранее приготовленный чай. Стоило мне его увидеть, как в груди что-то больно сдавило в тиски. Да так сильно, что казалось еще немного, и я сознание потеряю. Не вздохнуть, не выдохнуть. Сердце словно пронзили раскаленной спицей. Что это? Это такая реакция Розалин на принца? Она безумно его любила, буквально боготворила. Если бы он приказал ей прыгать на одной ноге, она бы только спросила, как высоко. Но после того, как она неоднократно видела предательство и измены с его стороны, любовь превратилась в ненависть. — Так, спокойно, дыши ровно. Потихоньку боль отступила, и я смогла спокойно дышать. — Что же ты будешь делать? Меня в прошлый раз совершенно не вовремя накрыло эмоциями тела Розалин, когда я встретилась с Сошем. А теперь и это. Нужно будет поработать с данной проблемой. Леди Розалин произнес юноша, приглашая присоединиться к нему и присесть в кресло напротив него. «А Ларри? Должна признать, он очень красив. Я бы даже сказала, ослепителен. Золотые короткие волосы с косым пробором, ясные небесно-голубые глаза — Высокий, атлетическая фигура, которую даже под белоснежной формой не спрячешь. На лице ни одного изъяна, ни шрама, ни пор, даже родинок нет. Идеальная мраморная кожа. Такие в моей прошлой жизни обычно либо актерами становились, либо моделями. В любом случае, те самые люди, на которых принято смотреть через экран телефона или телевизора, но не вот так, вживую. И стоило мне для себя решить, что он просто актер или любой другой представитель шоу-индустрии, а также воспринимать его нужно не более, чем картинку со звуком, как все последствия боли и давления в груди окончательно отступили. «Ваше Высочество!» — поприветствовала принца, сделав небольшой реверанс, а после присела на указанное место. «Тут я заметила, что мы не одни в комнате». К столику подошла молодая девушка, которая тут же поставила передо мной чашку чая, а в центр стола поставила этажерку с десертами. — Спасибо, Маргарита! — поблагодарил девушку принц, и у меня в голове снова щелкнула. Девушка мягко улыбнулась принцу, почтенно склонив голову. Я же пристально ее рассматривала. Длинные белоснежные волосы, ярко-желтые глаза, миловидное личико, невысокие рост и осинная талия. «Это ведь она, верно?» «Ваше Высочество», — обратилась к принцу. «Я думала, что мы будем сегодня одни». «Можешь не обращать внимания на Маргариту», — отмахнулся принц. «Она здесь всего лишь в качестве прислуги». «Ой, да кого ты лечишь всего лишь в качестве прислуги?» «Ну-ну», — притащил любовницу на свидание со своей невестой. Розалин бы с ее-то хрупким эмоциональным сердечком в любом случае не выдержала. Предательство есть предательство, как ты его не украшай. Как же он удобно устроился посреди цветов. Маргаритка и роза. Да вот только у этой розы имеются шипы. «Ох, так это ваша любовница!» — воскликнула я, прихлопнув в ладоши. «Хороша, хороша!» — согласно кивнула, нагло осматривая девушку с головы до ног. «Груди, правда, практически нет, но личико просто ангельское, одобряю!» Подняла большой палец вверх и протянула в сторону принца. Вот только сам принц и горничная в этот момент не просто поменялись в лице, а выглядели так, словно я их невидимым мешком по голове ударила. Принц, который как раз пил в этот момент чай, поперхнулся, проливая напиток себе на белоснежные брюки. Маргарита так вообще уронила блюдо с пирожными, и то, упав на пол, разлетелось на сотни мелких осколков. Более того, сама девушка покраснела так сильно, что ее можно было сравнить с перезревшим помидором. — Леди, что вы? Что? То есть как? Вернее... — путался принц, пытаясь сохранить эмоции под контролем, но это ему удавалось очень и очень трудно. — Все совсем не так. — Да неужели? — усмехнулась я, с удовольствием наблюдая за его растерянностью. — Можешь не скрывать очевидное, я все знаю, да и во дворце многие знакомы с вашей ситуацией. Правда, об этом еще не знают мои родители, но это лишь вопрос времени. — Что? — ахнул тот, чуть ли не вскакивая со своего места. — Как же так? Это невозможно! Мы были так аккуратны, тем более... И тут он замолчал, понимая, что сказал лишнего и теперь любое его оправдание будет звучать, как очередная дешевая попытка очиститься. «Проклятье!» — прошептал он, пряча лицо в ладонях. Я на это лишь звонко засмеялась, получая неописуемое удовольствие. Даже аппетит появился. Потянула к себе этажерку с десертами, каждый по плотности как подошва, но плевать. Буду жевать то, что дают. Настроение хорошее. «Маргарита, оставь нас, пожалуйста». Тихо попросил принц, на что я с набитым ртом удивленно приподняла брови. Мол, зачем? Посидим все вместе, так сказать, по-семейному. Но, видимо, его высочеству этот план не понравил. Маргарита. «А Ларри, я...» Начала девушка, тут же забыв о манерах. Всего двумя словами снова подтвердила их близость. «А кому еще принц позволит себя звать по имени? Уж точно непростой горничный». «Выйди!» произнес парень, не повышая тона, но при этом приказной холодок в его голосе все же звучал. Девушка оставила осколки разбитого блюда на месте, подхватила юбку и поспешила прочь из комнаты, оставив меня и принца вдвоем. «Что же вы так со своей девушкой грубо общаетесь?» усмехнулась я, пробуя чай на вкус. «И чай не очень, просто трава, запаренная в кипятке, а не чай. Да, она же к вам со всей любовью, а вы?» «Ближе к делу», — строго произнес принц, посмотрев на меня холодным взглядом. «Чего вы хотите, леди Розалин? Я так понимаю, что сегодня обычное наше совместное чаепитие отменяется? Вы значительно облегчите мне задачу, если сразу перейдете к своим требованиям». «Вот как!» — усмехнулась я, после чего отклонилась на спинку кресла, скрестив перед собой пальцы рук. «Что же, я хочу разорвать нашу помолвку!» В этот момент глаза юноши резко распахнулись, и он с удивлением посмотрел в мою сторону, словно спрашивал, не шутка ли это, но я была предельно серьезна. Однако Алари все равно громко засмеялся. «Что за ребячество, леди Розалин? Я был уверен, что вы уже повзрослели, но смотрю, до сих пор пребываете в сказочных миражах», бросил он, не скрывая своей усмешки. «Наш брак был заключен не нами», Можно сказать, что это и не наш союз, а между короной и герцогством Марчер. Ваша семья лишь еще раз подтвердит свое подчинение королевской семье, не более того. Но...» — приподнял указательный палец. «Я не чудовище и не монстр, и раз такое дело, то, думаю, нам следует обговорить некие вольности и допустимости в нашем браке. Как вы уже заметили, я не один». Я люблю Маргариту и не желаю более никого. Будет справедливо, если у вас появится кто-то на стороне. Я буду закрывать глаза на эти связи с некоторыми условностями». «Это вы, похоже, принц, до сих пор пребываете в сказочной иллюзии!» раздраженно бросила я, отчего Алари удивленно приподнял бровь. «Что? Леди Розалин!» «Ах, какой же я умный! По документам буду женат на одной...» а ночи коротать с другой. Все прекрасно, все довольны и все счастливы. Любовница под боком, жена за работой, я у власти. Какой же я умный, буквально гений. Леди Ро. И картинка будет сохраняться ровно до тех пор, пока не пойдут дети. Ведь по законодательству нашего королевства, как ни странно, именно дети королевы имеют большие права на трон. Именно дети королевы становятся претендентами на корону. Это еще можно оспорить, если у королевы родится дочь, а у любовницы сын. Но если наоборот, вы, разумеется, поддержите свое чадо. Но что скажут вассалы? Гражданской войны не миновать. С каждым словом улыбка на лице принца становилась все слабее, слабее и слабее, пока и вовсе не исчезла, оставляя после себя лишь бледное лицо да конечно в предыдущем мире в этом плане все намного проще но в этом мире все решают власти деньги а гены дело второстепенное и все же было и так ясно что даже при такой угрозе принц не откажется от замужества со мной вернее как он уже успел заметить с дома марчер ему необходимо влияние герцога как и самому герцогу необходимо влияние короны но это не все Это только часть правды. Об этом Розалин прекрасно написала в письме. «Я прекрасно знаю, что вы ищете информацию на герцога и герцогиню, чтобы держать их в узде», — сменила тему, наблюдая за реакцией принца. «В глазах общественности семья Арчер идеальна, а герцог и герцогиня вообще чуть ли не святые. И уверена, что вы не верите этой идеальной картинке, пытаясь узнать хоть что-то». «Допустим». Медленно протянул принц. Но неужели вы готовы предоставить эту информацию? Да, мгновенный ответ. У меня есть то, что вы хотите. Просто так вы пойдете против своих родителей? Леди Розалин, это звучит слишком идеально, чтобы быть правдой. В принципе, как и весь образ вашей семьи. Разумеется, не просто так, бросила я, хмыкнув при этом. Мне нужна гарантия, что последствия не коснутся меня и моих братьев, а также мне нужны будут деньги. Что? удивился он. Про гарантию еще понятно, но деньги. Я убегу, ответила ему, отчего брови принца поползли наверх. Буквально исчезну, не только из этого города, но и из королевства в целом, а для этого нужны деньги, хотя бы для того, чтобы купить дом и начать жизнь с чистого листа. А ваши братья. Они останутся. Сейчас им шестнадцать, но где-то через полтора года оба будут совершеннолетними. Поэтому передадите титул следующего герцога кому-нибудь из них, кого посчитаете более полезным. Либо разделите герцогство на две части, отдав каждому по территории и сменив их титул до графов. Или как вы почитаете нужным. Главное, что они и я в будущем в безопасности. А родители? С ними можете делать то, что считаете нужным. Меня это не касается. «Ну так что?» — спросила у принца, наклонившись к нему и протянув правую ладонь. «Вы согласны заключить со мной сделку?»